Глава вторая. Ханство Хантыгай было очень большое, но в нем Хаким байсугды не знал никого, кто был бы его ученее. Он быстро собрался в путь, нагрузил трех верблюдов всем необходимым для далекого путешествия, взял 10 человек слуг и отправился в соседнее царство чубарай где жил знаменитый Хаким Тююзак. Целых три недели шел караван до границы. Хантыгай и чубарай много лет воевали между собой, разрушали города, пустошили населенные местности, убивали тысячи людей и тысячи людей уводили в плен. Счастье было изменчиво, а война прекращалась только тогда, когда войска изнемогали, запасы истощались и общая нищета заставляла мириться на время ханы уверяли друг друга в дружбе, а сами потихоньку готовились к новой войне, чтобы напасть врасплох. Поэтому, когда караван Хакима Байсугды показался на границе, то оберегавшая ее стража сейчас же схватила верблюдов, а самого Байсугды объявила пленником чубарайгырского хана Майчака. Пленника представили прямо хану, но когда Майчак узнал, с кем имело дело и зачем Хаким Байсугды заехал в его государство, то предложил ему богатые дары и отпустил. «Твои песни, Хаким, открывают тебе везде счастливый путь», сказал хан Майчак, счастливый, что видел знаменитого певца. «Если бы у меня был твой дар, я бросил бы свое ханство. Бог тебя да благословит. На обратном пути не забудь навестить меня». Отправился Хаким Байсугды дальше. Ему нужно было проехать опасную голодную степь, где торговые караваны подвергаются нападению степных разбойников. Так случилось и с ним. На третий день пути караван Хакима был окружен разбойниками. Они перевязали слуг и принялись развязывать тюки. Хаким Бай Сугды не сопротивлялся, а спокойно смотрел на их работу. Это удивило разбойников. «Разве тебе не жаль своего добра?» — спросили они. — Кто ты такой? — Я Хаким Бай Сугды из Хантыгая. — Лебедь Хантыгая? У разбойников опустились руки. Они навьючили снова верблюдов, развязали слуг и, не воспользовавшись ничем, отпустили знаменитого певца. — Мы грабим только купцов и богатых людей, — объяснили они в смущении. Будет проклят тот человек, который вырвет хоть одно перо из белого крыла лебедя-хантыгая. Твои песни открывают тебе счастливый путь. Когда караван тронулся в путь, один из разбойников запел. Алой розой смех твой заперт, соловьиной песни трепет на груди твоей таится. Опять та же песня, и опять она огорчила Хакима Байсугды до глубины души напоминая ему о его прошлом безумии, преследовавшем его всюду, как бежит тень за человеком. «О, это мое проклятие!» — думал Хаким Байсугды, закрывая глаза. «Моя песня преследует меня черной тенью». За голодной степью начинались дикие горы, в которых жил Тююзак. С величайшим трудом достиг караван до глубокой горной долины, где жил славный Хаким. Жилищем ему служила пещера, выкопанная в горе. Путешественники нашли отшельника на берегу горного ключа. Здесь он предавался созерцанию. Хаким Бай Сугды подошел к нему и поклонился. «Хаким Тююзак, я пришел к тебе издалека, чтобы напиться от ключа твоей мудрости». Тююзак с удивлением посмотрел на пришельца своими столетними глазами и строго проговорил. «Мудрость не возят на верблюдах!» Мудрость не нуждается в пышной одежде. Ты только напрасно потерял свое время. Два дня провел байсугды Сугды у Тююзака в душевной беседе. Он рассказал отшельнику всю свою жизнь, как он был молодым и бедным байгушом и как прославился на весь Хантыгай даром песен, как осыпал его богатством и почестями Бурунхан, как он сам возгордился своими песнями, которые распевал весь Хантыгай, и как он в конце концов задумался, зачем он прожил свою жизнь, и как ошибся, принимая за счастье его обманчивую тень. Столетний Тьюзак с пожелтевшими от старости волосами выслушал его внимательно и сказал, «Вся твоя беда в том, Байсугды, что ты свое счастье искал в чем-нибудь внешнем. Ты рад бы был захватить все стада Хантыгая, все золото, все платье, всех красивых женщин, Но ведь ты не поедешь на десяти лошадях разом, не наденешь 10 халатов, не съешь и не выпьешь за десятерых. Твое богатство тебя давило, как ермо. Вот и теперь, зачем тебе эти верблюды, слуги, тюки с имуществом? Не легче ли тебе идти одному и думать только о себе? Ты прав, Тюизак, согласился байсугды Жаль, что я раньше не подумал об этом. Он разделил свое имущество между слугами и отпустил их домой. «Бай Сугды, ты сделал еще не все», — сказал Тююзак. «Ступай в ханство Шибе, там живет мудрейший из хакимов, Урумчи Олой. Он тебя научит всему». От ханства Хантыгая до ханства чубарай хаким байсугды ехал три недели. От хана Майчака до хакима Тююзака он ехал тоже три недели. А от Хакима Тююзака до Хакима Урумчи Олоя, он уже шел пешком целых три месяца. На нем оставалась самая простая одежда из верблюжьей шерсти, которую носили бедные пастухи, а за плечами в тяжелой котомке он нес необходимые припасы для своего пропитания. Дорога была трудная. Горами, лесами, с трудными переправами. Но Бай Сугды все шел вперед, счастливый уже тем, что благодаря Тююзаку освободился от лишней тяжести. В самом деле, для чего ему эти верблюды, слуги и тюки, когда одному человеку так немного нужно? Хаким Урумчи Олой, старец 120 лет, жил под открытым небом. Он так оброс волосами, что должен был приподнять свои нависшие, тяжелые от старости брови, чтобы взглянуть на гостя. Длинная борода спускалась до колен. Сквозь рубище выглядывало желтое худое тело. «Бог да благословит мудрейшего из хакимов!» — приветствовал его байсугды кланяясь до земли. Он рассказал Урумчи Олою про себя все, как и Тююзаку, и еще прибавил, что кроме богатства его угнетала страстная любовь к женщинам. «Да...» Байсукды не мог пропустить ни одного хорошенького личика, и лучшие свои песни слагал для обольстительных черных глаз. У него было семь красавиц-жен, которых он любил, когда они были молодыми. Что лучше цвета женской молодости, девичьей красоты и покорной ласки темных глаз? Теперь он стар, но и сейчас женская красота зажигает в нем молодой огонь страстных желаний. Эта жажда томила его целую жизнь и не получила удовлетворения. — Что ты ел, байсугды сурово спросил Рум Чиулой, опуская брови. — Я ел все, что только мог достать. Огонь преступных желаний в нас от пищи. Не ешь мяса, не употребляй пряности и вина, и он потухнет сам собой. Нужно изнурять свое тело трудом, постом и созерцанием. И только тогда ты приблизишься к истине. Человек, поевший свиньи, сам делается свиньей, а отведавший крови делается кровожадным. Один мужчина не может любить семь женщин, если он будет жить так, как я сказал. Что такое женщина? Это обман. Он проходит вместе с первой ночью. Посмотри на старую женщину. Куда девалась ее красота и то, чему ты слагал свои песни? Но я еще не достиг совершенства, байсугды Иди в ханство Катун. Там на большой реке спасается великий Хаким Эргуудзль. От него все узнаешь. Горько заплакал Хаким байсугды Сугды. И Тююзак, и Урун сказали ему правду, заглянув на дно его сердца. О сколько неправды, зла и похоти он носил в себе целую жизнь и разжигал своими песнями в других. Байсугды бросил свою котомку в пропасть, где по ночам выли шакалы, а сам пошел вперёд пешком и босой, с одной палкой в руке.